Моей дочери Рут. Глава первая Элдридж Тайлер ехал по длинной прямой двухполосной дороге в Небраске, когда зазвонил его мобильный телефон. День близился к вечеру. Он возвращался с внучкой из магазина, где они покупали ей туфли. Его пикап Chevrolet Silverado был цвета слегка выцветшей газеты. Девочка лежала на спине на маленьком заднем сиденье, но не спала, а задрав ноги с восхищением рассматривала огромные белые тенниски, которые болтались в воздухе в двух футах над ее лицом и издавала самые разные звуки. Ей исполнилось восемь, и Тайлер считал, что она отстает в развитии. Телефон Тайлера, обычный, без всяких там глупостей, однако выдавал разные мелодии с разных номеров. По большей части они входили в пакет программного обеспечения, но на 4 он установил особый, негромкий такой сигнал, нечто среднее между сиреной пожарной машины и ревуном погружающейся подводной лодки. Именно его Тайлер и услышал вечером на длинной прямой двухполосной дороге в Небраске. В 10 милях к югу от магазина, торговавшего одеждой со скидками, и в 20 к северу от своего дома он нашел мобильник, нажал на кнопку и поднес его к уху. "Слушай, возможно ты нам понадобишься", сказал голос. "Я?" переспросил Тайлер. "Ты и твоя винтовка, как в прошлый раз?" возможно, спросил Тайлер. "На данном этапе это всего лишь мера предосторожности". Что происходит? Тут появился один тип, который что-то вынюхивает. Он близко подобрался, трудно сказать. Что ему известно? Немного, пока еще не все. Кто такой? Никто, чужак, обычный человек. Но он начал задавать вопросы, мы думаем, что он служил в армии, был военным копом, возможно, так и не расстался с прежними привычками. Как давно он уволился из армии? Очень давно связи никаких, насколько нам известно, его никто не будет искать, он что-то вроде бродяги. Его занесло сюда точно перекоти поля. Пришла пора убрать его отсюда. Описание. Крупный, ответил голос. По меньшей мере шесть футов и пять дюймов, весит, вероятно, двести пятьдесят фунтов. В последний раз его видели в большой старой парке коричневого цвета и вязаной шапке. Двигается довольно странно, как будто у него все тело затекло или что-то сильно болит. Ладно, сказал Тайлер. Где и когда? Мы хотим, чтобы ты последил за амбаром, ответил голос. Завтра целый день. Мы не можем допустить, чтобы он его увидел. Не сейчас. Если сегодня вечером мы с ним не разберемся, он рано или поздно сообразит, что происходит и отправится посмотреть. Он собирается просто пойти туда. Он думает, что нас всего четверо и не знает, что есть еще пятый. Хорошо. Пристрелей его, если увидишь. Конечно. И постарайся не промахнуться. "А я когда-нибудь промахивался?" спросил Тайлер, отключил телефон, бросил назад на приборную доску. И поехал дальше, глядя в зеркало на новые тапочки внучки, болтавшиеся в воздухе. Впереди и за ним расстилались мертвые зимние поля, слева царил мрак, справа садилось солнце. Амбар построили давным-давно, когда средние размеры и деревянные конструкции считались вполне подходящими для сельского хозяйства Небраски. С тех пор его заменили более функциональные огромные металлические сооружения, расположенные в отдаленных районах, выбранных исключительно по соображениям логистики. Однако старый амбар устоял. Теперь он медленно гнил и заваливался на бок. Со всех сторон его окружал древний асфальт, вздувшийся от зимних морозов и потрескавшийся на летней жаре, с проросшими сквозь трещины сорняками. Центральная дверь, когда-то раздвижная из огромных деревянных блоков, соединенных железными скобами, двигалась на колесиках по металлической рельсе, но из-за того, что строение постепенно скособочилось, ее заклинило. Теперь попасть внутрь можно было только через маленькую дверцу, встроенную в большую, чуть левее от центра и чуть меньше человеческого размера. Тейлер смотрел на маленькую дверцу в оптический прицел своей винтовки. Он занял позицию час назад, задолго до рассвета, считая эту меру предосторожности разумной. Элдридж был терпеливым человеком и делал все обстоятельно. Он съехал на своем пикапе с дороги и покатил в темноте по извивающимся следам трактора. Затем остановился в старом сарайчике с тремя стенами, построенном много лет назад, чтобы защищать от весенних дождей джутовые мешки с удобрениями. Земля промерзла и стала жесткой, так что он не поднял пыли и не оставил следов. Он заглушил большой двигатель в 8 подошел к сарайчику и натянул поперек входа на уровне щиколоток высокого мужчины тонкий электрический провод с черной оплеткой. Затем Тайлер вернулся к машине, забрался через кузов на кабину и положил винтовку и парусиновую хозяйственную сумку на подобие чердака, точно полка, расположенного под остроконечной крышей. Затем подтянулся наверх, прополз вперед и убрал решетку с вентиляционного отверстия на крыше. Он знал, что оттуда, когда наступит рассвет, откроется прекрасный вид на амбар, находившийся ровно в 120 ярдах к северу. Тайлер не рассчитывал на удачу, он тщательно обследовал местность много лет назад, когда четверо его друзей в первый раз попросили его о помощи и отлично все подготовил. Вбил гвозди для проволоки, прошел все расстояние до амбара и снял, а потом вернул на место решетку. Сейчас он удобно устроился на чердаке, позаботившись о том, чтобы не замерзнуть, и стал ждать восхода. И в конце концов солнце появилось бледное и какое-то тусклое. Его винтовка Гранд-Аляскан Произведенная компанией Arnold Arms с дулом длиной 26 дюймов, прикладом из высококачественного английского орехового дерева и магазином для патронов калибра 338 Magnum, стоила 7000 долларов и являлась безупречным оружием против практически любого существа на четырех ногах и идеальным, если речь шла о двуногих. Тайлер снабдил ее оптическим прицелом ультравид фирмы «Лейка» стоимостью 900 долларов со стандартными визирными волосками на перекрестие. Он выставил две трети увеличения и на расстоянии в 120 ярдов видел кружок жизни примерно в 10 футов в высоту и 10 футов в ширину. Бледное утреннее солнце висело на востоке низко над землей, и мягкий серый свет почти горизонтально заливал спящую землю. Чуть позже он немного поднимется и сдвинется на юг, а затем уйдет на запад. При таком освещении даже мишень одетая в коричневое будет целый день отлично просматриваться на фоне выцветших коричневых досок амбара. Тайлер действовал исходя из принципа, что большинство людей, правши. значит, его мишень будет стоять немного левее центра, и правая рука, когда он ее вытянет, ляжет на ручку маленькой дверцы посередине. Кроме того, он не сомневался, что человек, у которого что-то сильно болит, встанет как можно ближе, чтобы сэкономить силы. Сама дверца находилась на высоте менее 6 футов, но поскольку была встроена в большую, ее нижняя часть не доходила всего нескольких дюймов до решетки. У человека ростом в 6 футов и 5 дюймов центр черепа расположен примерно в 73 дюймах от земли. Следовательно, если взять вертикальную ось, оптимальная точка для выстрела примерно на 6 дюймов ниже верхней части маленькой дверцы. У того, кто весит 250 фунтов, наверняка широкие плечи, а это означает, что в тот момент, когда он будет открывать дверь, центр его черепа окажется приблизительно в полутора футах левее правой руки. Иными словами, если смотреть на горизонтальную ось, то прицелиться необходимо в место, находящееся в шести дюймах от левого края дверца шесть дюймов вниз и шесть влево. Тайлер потянулся назад и достал из сумки два пластиковых пакетика с длиннозерным рисом, новеньких, прямо из магазина, по пять фунтов каждый. Он подложил их под приклад винтовки и устроил его поудобнее. Затем наклонился, посмотрел в оптический прицел и навел его на левый угол двери, сдвинул вниз и влево мягко положил палец на спусковой крючок, сделал вдох, выдохнул. Внизу двигатель его пикапа тихонько пощелкивал, остывая, и живой запах бензина и выхлопа поднимался наверх, смешиваясь с мертвым запахом пыли и старого дерева. Снаружи солнце продолжало свой путь на небо, и свет стал ярче. Воздух был сырым и тяжелым, холодным и густым такой загоняет бейсболистов в парк, а еще подхватывает пулю и без колебаний несет к цели. Тайлер ждал. Он знал, что, может быть, ему придется провести здесь весь день, и был к этому готов. Природа наградила его даром терпения. Он использовал время ожидания, чтобы представить себе последовательность возможных событий. Вот крупный мужчина в коричневой парке появляется в оптическом прицеле, останавливается, замирает, повернувшись к нему спиной, кладет руку на ручку Сто двадцать ярдов. Один выстрел. Конец дороги.